Под ударом грозы. До захода Солнца оставалось 10 часов. Но это не значило, что сразу настанет темнота. Вращение Венеры вокруг оси совершалось так медленно, что вечерние сумерки должны были продлиться долго. Ночь в прямом смысле этого слова могла наступить не раньше, чем через 50 часов. Это время надо было использовать. Как только КС-3 спустился на место своей новой стоянки, Мельников и Коржевский вышли из корабля, чтобы обследовать берег и выяснить, можно ли воспользоваться вездеходом. До порога в полтора километра, и экскурсия туда пешком таила опасность быть настигнутым грозовым фронтом. Предположение, высказанное Мельниковым, что от ливня можно укрыться под сводами леса, требовало еще проверки. Оба звездоплавателя без труда убедились, что грунт берега достаточно тверд. Гусеницам вездехода не грозила опасность провалиться. Под оранжево-коричневым ковром трав находился слой плотно слежавшегося песка. Действительно ли это песок, такой же, как на Земле, или что-то другое, похожее на него, пока оставалось неизвестным. Но одно было несомненно. Вездеходом можно пользоваться, а это сейчас самое главное. Где-то близко находились неизвестные обитатели Венеры. Судя по всему, существа с большой физической силой, привыкшие к ночному мраку. Как отнесутся они к пришельцам с Земли? Если это дикари, как думал Мельников, то вполне возможны враждебные действия с их стороны. Звездоплаватели не хотели прибегать к оружию. В случае нападения вездеходы будут надежной защитой. Чтобы выполнить программу ночных работ, предстояло часто и на длительное время покидать корабль. Кроме того, они твердо решили поближе познакомиться с хозяевами планеты. Это можно было сделать только ночью. Экскурсия к порогам, а возможно и к озеру, в полной темноте, таила в себе большие опасности. Если почва окажется болотистой, что было вполне естественно из-за частых ливней, задачи, стоявшие перед экспедицией, еще более усложняться. Но береговая полоса ни в малейшей степени не походила на болото. Это был твердый и, по-видимому, сухой грунт. «Мне кажется, что это самый обыкновенный песок», — сказал Коржевский. «И его слой очень толст». «Иначе он не смог бы впитывать всю воду, приносимую ливнями». «Таким свойством обладает не только песок», – ответил Мельников. «Берег имеет заметный уклон от леса к реке. Основная масса воды может стекать в реку, а остальное впитывает почва». «И это возможно», – согласился биолог. Вернувшись на корабль, они доложили Белопольскому о результатах своей разведки. Константин Евгеньевич приказал немедленно приготовить машину. Через полчаса один из вездеходов уже стоял у двери нижней выходной камеры. На звездолете были машины разных размеров. Для первой поездки решили воспользоваться самой легкой и быстроходной. Белопольский хотел лично осмотреть пороги и штабеля бревен, сложенные на берегу. А так как он не мог покинуть корабль одновременно с Мильниковым, Сопровождать его должен был профессор Баландин. Ни он, ни Константин Евгеньевич не умели работать с киноаппаратом, и Фторов снабдил их фотокамерами. — Снимайте как можно больше, — просил он при этом. — Каждый снимок бесценен. — Знаем, знаем, — улыбнулся Баландин. — Обещаю использовать всю пленку. — Может быть, найдется еще одно место в машине? Второв смотрел на командира корабля умоляющими глазами. «Успеете!» – сухо ответил Белопольский. «Эта поездка не последняя». Как всегда, грозовые фронты задержали выезд. Звездоплаватели успели уже привыкнуть к постоянным ливням. Однако на этот раз их терпение подверглось длительному испытанию. Три часа подряд одна гроза сменяла другую, отнимая драгоценное время. Но вынужденная задержка принесла некоторую пользу. Они убедились, что вездеход, намеренно оставленный снаружи, выдерживает тяжесть водяных потоков. Следовательно, и люди могли в нем укрываться от гроз. Наблюдая через окна обсерватории, в короткие промежутки между ливнями, они убедились и в том, что предположение Мельникова правильно. Вода не задерживалась на берегу, а стекала в реку по естественному уклону почвы. Опасность, что окружающая местность превратится в болото, не угрожала. Как только барометр Топоркова показал, что воздух очистился от электричества, Белопольский и Баландин, не теряя ни минуты, вышли из корабля и сели в машину. Она была настолько низка, что им пришлось заменить личные рации акустическими усилителями. Антенна противогазового костюма не умещалась в машине. До порогов шли на самой малой скорости. Разведка, произведенная Мельникова и Микоржевским, коснулась только ближайших окрестностей. И Константин Евгеньевич очень осторожно продвигался вперед. Полтора километра они проехали за 15 минут. И остановились у самого штабеля. Баландин сразу увидел, что за эти несколько дней никто не прикасался к штабелям. Бревна лежали в том же порядке, что и раньше. Он заметил тот ствол, от которого отрезал кусок. Белопольский молча кивнул головой, когда профессор поделился с ним своими наблюдениями и, отворив дверцу, вышел из машины. Но если загадочные штабеля не изменили своего вида, то совсем другое произошло с рекой. Когда сюда приходила подводная лодка, в этом месте был настоящий порог. Полноводная река, встретив препятствие проносилась мимо с неистовым шумом, клубясь пеной, обдавая громадные камни тучами брызг. Теперь здесь было почти тихо. На пространстве около 50 метров выше порогов от берега до берега плотной массой загородили реку стволы деревьев. Они были так тесно прижаты друг к другу силой течения, что по ним можно было, как по мосту, перейти с южного берега на северный. «Это подтверждает нашу догадку», — сказал Баландин. «Обитатели Венеры работают по ночам». Белопольский пристально вглядывался в плотину. Чтобы лучше видеть, он поднялся на вершину штабеля. Линия камней была отсюда видна, как на ладони. «Никакого сомнения быть не может», — сказал он, спустившись вниз. «Эта преграда искусственная». Но если исключить помощь технических средств, такое сооружение могли создать только существа, наделенные исключительно большой физической силой. То же самое сказал и Борис Николаевич. Весь вопрос в том, зачем это сделано. Видимо, им нужна древесина, ответил Баландин. А здешние деревья им не по силам, «Сами видите, какие исполины здесь растут!» «Это единственное объяснение», — согласился Белопольский. «Лес сплавляют откуда-то сверху и затем перетаскивают его на озеро. Мы же видели штабеля на его берегу. Но зачем им так много древесины? Здесь тысячи стволов!» И можно смело предположить, что такое же количество сплавляется каждый день или, по-нашему, каждые три недели. Вот что непонятно. Но мы узнаем это, когда посетим жителей Венеры. Там, где они живут. «Мне кажется, что их поселения должны находиться на берегу озера, в лесу», заметил Баландин. «В лесу?» «Да, я полагаю, что в лесу. А разве вы думаете иначе?» «Проедем на озеро», — не отвечая на вопрос, предложил Белопольский. «Через лес?» «Конечно. Раз от реки до озера протаскивают длинные бревна, должна быть просека». «Поищем ее», — лаконично ответил профессор. Он подумал, что подобная экскурсия очень опасна и лучше было бы отправиться на более мощной машине. И не на одной, а, по крайней мере, на двух. Но вслух он ничего не сказал. Ему совсем не хотелось услышать от Белопольского то, что он уже услышал однажды от Мельникова. Эти четыре человека – Камов, Пайчадзе, Белопольский и Мельников – были людьми особого склада. В их спокойной смелости было что-то, что заставляло молчать голос обычного благоразумия. Втайне профессор надеялся, что они не найдут достаточно широкой просеки. «Опасностей нет», — словно услышав его мысли, сказал Белопольский. «Обитатели Венеры, безусловно, ночные существа». «Едем». Они заняли свои места в вездеходе. Баландин по радио сообщил на корабль об их намерении. Со стороны Мельникова, находившегося у рации, никаких возражений не последовало. Он только попросил держать связь со звездолетом. Долго искать не пришлось. Ожидаемая просека оказалась совсем рядом. Почти напротив штабелей и была достаточно широка для вездехода. Белопольский остановил машину у первых деревьев. Извилистая тропа уходила в темную глубину леса, лавируя между гигантскими стволами. Слабый свет дня, вернее, вечера, не проникал сквозь густую листву, и в десяти шагах впереди уже ничего нельзя было рассмотреть. Дорога скрывалась во мраке. Баландин с волнением всматривался в просеку. Здесь проходили обитатели планеты, ее хозяева. Они были естественными господами природы Венеры, как люди были господами природы Земли. Существа, наделенные разумом и способные к целеустремленному труду, всюду и везде были, есть и будут повелителями природы. Пусть низка ступень, на которой находится сейчас разум обитателей Венеры, пусть примитивные и грубые способы их труда, пусть отсутствует у них техническая мысль, Это не меняет дело. «Может быть, обитатели Венеры руководствуются инстинктом?» – подумал Баландин. «Может быть, их возня с деревьями подобна работе наших бобров. Не творческий, а механический труд». Но он хорошо понимал, что какие бы хитроумные заключения не делал, их все отвергает факт находки линейки у Кораллового острова. Она могла принадлежать только обитателям Венеры. Создание измерительного инструмента недоступно никакому животному. Оно требует математического мышления, пусть и самого примитивного. А математические понятия не могут возникнуть в мозгу, лишённым способности к логическому умозаключению. Логика – привилегия человека. «Нет, это всё-таки люди». Громко сказал профессор. Казалось, Белопольский понял ход его мыслей. А может быть, он сам думал о том же. «Линейка не дает возможности сомневаться в этом», — ответил он. «Вы обратили внимание на почву? Кажется, Борис Николаевич прав. И в лесу ливни не страшны». «Из чего вы это заключаете?» Разве вы не видите, как вытоптана трава в лесу? От леса до штабелей никаких следов нет. На открытом месте ливни восстанавливают свежесть травы, а в лесу они не оказывают такого же воздействия. Белопольский включил скорость, и вездеход медленно двинулся вперёд. Ширина дороги была едва достаточна для машины. На каждом шагу приходилось работать рулями поворота. Чем дальше, тем темнее становилось вокруг. Густая заросль кустарника, переплетенного белыми травами, вплотную окружала машину. Исполинские стволы, словно колонны, поддерживающие оранжево-красный свод, поднимались высоко вверх, ограничивая кругозор со всех сторон. Едва вездеход сделал первый поворот, Деревья словно осомкнулись позади него. Берег исчез из виду. Куда бы они ни посмотрели, всюду была темно-красная стена, испещренная вишневатого цвета пятнами, окаймленная снизу оранжево-белой полосой. Белопольский и Баландин молчали, взволнованные и несколько подавленные величием и грандиозностью картины непроходимого, девственного леса, по которому шла их машина. По единственному пути, проложенному существами, еще неизвестными им, но родственными, как родственны между собой мыслящие существа всей необъятной вселенной. Не прошло и минуты, а мрак настолько сгустился, что пришлось включить прожектор. Ослепительно ярким, но чуждым и неуместным показался здесь электрический свет. Сотни, а может быть, тысячи лет стояли эти лесные великаны, и ни разу луч солнца не коснулся их. Привыкшие к мраку, они должны были возмутиться этим, непрошенным и дерзким освещением, нарушившим их вековой покой. Но растения не чувствуют и не возмущаются. В немерцающем белом свете с рельефной отчетливостью выступали из темноты деревья, кустарники и странно неподвижная мертвенно-белая трава. Ни малейшего движения. Мертвый покой. И извилистым коридором уходила куда-то вдаль таинственная дорога. Осторожно и медленно вездеход продвигался вперед. Следы его гусениц, ясно видимые, налагали на пейзаж Венеры земное клеймо. Что подумают обитатели планеты об этих следах, непонятных и загадочных для них, когда с наступлением ночи пойдут этой дорогой сотни раз исхоженной ими? Поймут ли они, что это означает? Может ли прийти им в голову мысль о посещении Венеры обитателями другого мира? Или, не видя звездного неба, скрытого толщей никогда не расходящихся облаков, они не представляют себе, что кроме их планеты существуют другие, что они не единственные разумные существа во Вселенной. Но как могут они заподозрить самое существование Вселенной, если никто из них никогда не видел ни Солнца, ни звезд? Следы гусениц будут восприняты как следы неизвестного животного. И только. И хотя до сих пор они не встречали таких животных, мысль о них появится сразу. Перед профессором Баландиным возникла картина. Во мраке ночи огромные тени склоняются над следами, указывая на них друг другу, переговариваются на незнакомом языке. Глаза пристально вглядываются в чащу леса в поисках неведомого зверя. Он представлял их себе почему-то на двух ногах, с глазами, светящимися в темноте зеленым огнем, как у хищных зверей. Что если вот сейчас из темноты леса появятся его хозяева? Существа, способные голыми руками, или чем бы то ни было заменяющим руки, передвигать огромные камни, ломать деревья. Что, если свет прожектора не напугает их? Что им стоит передвинуть вездеход, разбить стекла окон, сорвать дверцы? Удастся ли перед гибелью предупредить по радио товарищей? Баландин невольно бросил взгляд на рацию, желая убедиться, что она в порядке. Зеленый огонек индикаторной лампочки спокойно горел в темноте кабины. Вот рядом с ним вспыхнул красный, сигнал вызова. «Я слушаю», – обычным голосом сказал Белопольский. «Приближается грозовой фронт», – сообщил Мельников. «И, по-видимому, мощный». «С какой стороны?» «С севера. Пока он еще далеко». «Следите за ним. Как только ливень подойдет к реке, сообщите нам». «Хорошо». Несколько секунд Мельников молчал, потом спросил. «Где вы находитесь?» «В лесу!» «Может быть, лучше вернуться?» «Не успеем. Будет интересно и важно проверить!» Белопольский не закончил фразы. Красная лампочка на щитке рации погасла. Это означало, что связь прервана. «Очевидно, грозовой фронт исключительной мощности!» — сказал он. Барометр топаркова предупреждает о грозе за пятнадцать минут. Так рано радиосвязь не прерывалась. Выходит, что сейчас воздух ионизирован с большой силой. Ни малейшей тревоги не слышалось в голосе Белопольского. Он говорил в своей обычной манере, словно сам с собой. Баландин ничего не ответил. Да и что было отвечать? Вернуться на звездолёт они действительно уже не успеют. Оставалось надеяться на крепость машины и защиту лесного копола. Вездеход также медленно продолжал путь. В лучах прожекторов они видели всё такой же лес. Его характер не изменялся. Тропа делала причудливые зигзаги, оставаясь всё время одной и той же ширины. Кустарник, переплетённый белой травой, по-прежнему подступал к дороге плотной стеной. Внезапно Белопольский остановил машину. Несколько мгновений он пристально всматривался в лес, потом протянул руку и выключил прожекторы. «Смотрите», — сказал он почти шепотом. После яркого света мрак показался Баландину особенно густым. Он закрыл глаза, ослепленные внезапной темнотой. Через несколько секунд радужная паутина на сетчатке глаза исчезла. «Смотрите!» — повторил Белопольский. «Что это?» Профессор посмотрел вперед и по сторонам, но ничего не увидел. Их окружала плотная мгла. «Куда же смотреть?» — спросил он, не видя даже своего спутника. «В какую сторону?» «Куда угодно!» — ответил Белопольский. «Это всюду!» «Что это?» Ответа не последовало. Баландин чувствовал, что его товарищ всецело захвачен зрелищем, которого он сам еще не видит. Но постепенно глаза привыкли к темноте. И вдруг он понял, что мрака нет. С каждой секундой все ясней и отчетливей профессор различал стволы деревьев. Странно дрожащий розовый свет освещал их. Он становился все сильнее, но источника этого света нигде не было видно. Посмотрев вверх через прозрачную крышу вездехода. Баландин убедился, что вершины деревьев скрыты во мраке. Освещены были только стволы. Кустарники дорога также были невидимы. Потом он заметил, что сами стволы освещены по-другому. Одни из них были видны только в нижней части, другие в средней. Третьи представляли собой странное зрелище половины дерева, освещенного с какой-нибудь одной стороны, справа или слева тогда как вторая половина оставалась невидимой. Профессор с изумлением смотрел на эту картину, не зная, чем и как объяснить ее. Но внезапно догадка мелькнула в его мозгу. «Они светятся сами!» «Да», — сказал Белопольский. «Свет исходит из самих стволов. Но это какой-то странный свет. Он делает видимым ствол дерева, но не освещает окружающих предметов впрочем нет я смутно различаю кустарник ну и зрение у константина евгеньевича подумал баландин как мог он заметить тогда еще слабое свечение при ярком свете прожекторов с каждой минутой деревья становились все более ясно видимыми Казалось, что внутри гигантских стволов все сильнее и ярче разгоралось невидимое пламя, просвечивая сквозь кору. Розовый цвет темнел, переходя в красный. Это мерцающее сияние становилось столь сильным, что больно было смотреть на него. Внезапно ближайшее к ним дерево покрылось словно дрожащей сеткой из ослепительно-белых нитей. Извилисто скользя по стволу, подобно струйкам добела раскаленного металла, Они сверкающим потоком стремились откуда-то сверху и исчезали в земле. А потом дерево вдруг потухло. Ярко-красная колонна исчезла из глаз, оставаясь видимой, как черный силуэт на фоне других деревьев. И снова начала разгораться, сначала розовым, потом все более красным цветом. Это загадочное явление стало все чаще и чаще повторяться то с одним, то с другим деревом как будто кто-то там, наверху, пытался залить горевшее в них пламя. И, потухая на несколько мгновений, оно снова разгоралось с прежней и даже большей силой. «Хорошо, что наша машина не металлическая», — тихо сказал Белопольский. «Ну, а это еще не гроза, а прелюдия к ней». Баландин только что подумал о том же. Было ясно, что вся эта фантасмогория вызвана электризацией воздуха. Кора деревьев, очевидно, была электропроводна. той же причине надо было приписать и свечение стволов. Электричество накапливалось в коре дерева и разряжалось в землю, когда его концентрация становилась чрезмерно большой. Что же это за кора, обладающая такими необычными свойствами? Еще одна загадка сказал профессор. Белопольский ничего не успел ответить. Ослепляющий свет разлился по лесу. Высоко над ними невидимые до сих пор ветки и листья вспыхнулись нежно-белым пламенем. Отчётливо выступила каждая травинка, каждая веточка кустарника. Красный свет стволов исчез в этом сияющем блеске. И одновременно раздался ужасающий удар грома, Точно сломались все деревья в лесу. Оглушенные они инстинктивно закрыли лица руками, но в последнюю секунду успели заметить, что весь блеск купола над их головами словно мгновенно собрался в один огненный столб и рухнул на крышу машины. Даже сквозь закрытые веки они ощутили, как что-то нестерпимо ярко вспыхнуло внутри вездехода. Послышался сильный треск, заглушенный вторым, еще более страшным раскатом грома. Теряя сознание, профессор почувствовал сильный запах озона. В потрясенном мозгу успела принестись одна мысль. Антенна! Белопольский привстал, судорожно изогнулся, словно стараясь удержать равновесие, и рухнул на пол кабины. Сверху на него упало тело Баландина. Сияющий свод стал еще ярче, еще ослепительнее. Но они уже не видели этого. Они ничего больше не видели и не слышали. И точно празднуя победу над земными пришельцами, торжествующе гремели раскаты грома. Сквозь купол листьев пронизывали чащу леса яркие молнии, растекаясь металлическими потоками по стволам деревьев. Погасали и вспыхивали красным светом лесные великаны. Послышался отдаленный, постепенно нарастающий и усиливающийся гул. К месту, где стояла машина с уничтоженной сожженной антенной, приближался неистовый ливень Венеры.